Миссионерство в христианстве. Миссионерство – распространение религиозного вероучения среди людей, его неисповедующих. В основном же практикуется оно в мировых религиях – христианство, буддизм, ислам. Но наиболее развито оно в христианстве. Основано же оно в этой религии на призыве Иисуса Христа, обращенном к его ученикам, апостолам, и ко всем христианам идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Однако в ранней церкви институт миссионерства еще отсутствовал. Тем не менее в Новом Завете приводятся примеры первых миссий, направленных на проповедование новой веры. Особым же знаком подвигнувших последователей Христа на миссионерство стала Пятидесятница, когда Дух Святой, сошедший на апостолов, даровал им способность говорить о великих делах Божьих на разных языках. Благодаря активной миссионерской деятельности апостолов и последующих миссионеров, новая вера уже в I веке распространилась по всему Средиземноморью, а в IV столетии и на всех землях Римской империи, а также за ее пределами. Первые христианские общины появились в Закавказье, Северо-Восточной Африке, в Месопотамии, Персии, а возможно и в Индии. Значительную лепту в распространение христианства внесли купцы, а также верующие в силу особых обстоятельств, оказавшиеся в чужих землях, например, пленные или изгнанники. Позднее, когда христианство обрело статус государственной религии Римской империи, императоры отправляли готам, нубийцам и другим народам посольства, которые, кроме выполнения своих непосредственных обязанностей, должны были проповедовать христианство, тем самым обращая язычников в новую веру. Следует отметить, что успех миссионерских миссий был во многом обусловлен могуществом Римской империи, и поддержка государства в распространении христианства сохранялась до тех пор, пока была сильна Византия. Однако с середины VII века, когда ее мощь и, соответственно, авторитет были подорваны поражениями в войнах с арабами и булгарами, а также глубоким экономическим кризисом, помощь государства ослабла. В V веке христианский святой Патрик и его последователи провели огромную миссионерскую работу по распространению христианской веры в Ирландии. Впоследствии активное участие в обращении язычников в христианство приняли ирландские святые Колумба, Айдан и другие. По сути, именно они стали родоначальниками традиции индивидуального миссионерства. В vi 7 веках в лоно-христианской церкви были обращены многие племена Британии, а с 8 века ирландские и франкские монахи стали проповедовать Евангелие среди народов Скандинавии, а также Северной и Центральной Германии, вовлекая их в новую религию. В X-XI веках христианство закрепилось среди венгров и в ряде западнославянских племен. На 8 век приходится активная христианизация балканских славян. Правда, этот процесс не везде шел гладко, поэтому миссионерская деятельность священников нередко сопровождалась насильственной христианизацией, в частности, при обращении в новую веру болгар. Среди успехов византийского миссионерства особо следует отметить крещение Руси в X веке. Когда было завершено обращение в христианство Западной и Центральной Европы, Миссии по приобщению народов к Христовой вере в течение последующих нескольких веков практически не практиковались. А те единичные попытки обратить в христианство мусульман, народов Центральной Азии Китая желаемых результатов не принесли. И только в эпоху великих географических открытий наступил подъем миссионерства. Следует отметить, что в миссионерстве ведущая роль принадлежала францисканцам, доминиканцам, капуцинам и другим нищенствующим орденам, а также иезуитам. Например, миссия иезуитов добилась определенных результатов в Японии. Серьезными успехами увенчались миссии португальских францисканцев, иезуитов, кармелитов, итальянских капуцинов в Индостане. Католические миссионеры проводили активную работу по христианизации на Ближнем Востоке, а также в Африке. На американском континенте первые миссионеры появились на Антильских островах во время второй экспедиции Колумба в 1493-1496 годах. Активная работа по обращению в христианство проводилась в Мексике. И уже в 1529 году, по заявлению францисканцев, Христову веру приняли 200 тысяч индейцев. В Парагвае, благодаря миссионерам, даже появилось государство иезуитов, просуществовавшее с 1610 по 1767 год. Координировала деятельность миссии Римская конгрегация пропаганды веры, учрежденная в 1622 году Папой Римским Григорием XV. Правда, в XVIII веке антиклерикальные устремления большинства европейских государств привели к тому, что миссионерская активность католических священников снизилась. Однако в XIX веке начался ее подъем, и в первую очередь благодаря деятельности миссионеров в Африке. Впрочем, католические миссии занимались не только обращением в новую веру, но уделяли значительное внимание благотворительной и образовательной деятельности. И уже в наше время, 7 декабря 1965 года, на Втором Ватиканском соборе был принят декрет, в котором подчеркивалась необходимость понимания особенностей различных народов и культур для успеха миссионерства. Не осталось в стороне от миссионерской деятельности и русская православная церковь. Так в x 15 веках отдельные подвижники постепенно распространили новую веру в Заволжье, на русский север и в Придуралье. Успех же этот был во многом обусловлен благодаря основанным ими монастырям но русские миссионеры проповедовали и за пределами государства российского. Например, в 1713 году появилась российская духовная миссия в Китае. И если в первое время ее основная деятельность сводилась к дипломатии, то с 1863 года она занималась исключительно миссионерской деятельностью. В 1870 году была образована православная миссия и в Японии. В 1865 году было создано миссионерское общество для содействия распространению христианства между язычниками, которое в 1870 году было переименовано в православное миссионерское общество. Об уровне развития миссионерской деятельности в России говорит следующая статистика. Так, в 1897-1917 годах было созвано 5 общероссийских и значительное количество епархиальных миссионерских съездов. В начале XX века издавалось более 30 миссионерских периодических изданий. В 1913 году при Синоде был создан миссионерский совет, действовавший до 1918 года, а затем в 1945-1949 годах. После 1917 года легальная миссионерская деятельность русской православной церкви была запрещена правда, в настоящее время она возрождается. Для этих целей в 1995 году был даже создан Синодальный миссионерский отдел. В заключение следует отметить, что миссионерство не всегда проходило успешно. Нередко миссии завершались трагедиями. Даже в наше время отмечены случаи убийства миссионеров. Так, в 1956 году, Пять протестантских миссионеров из США были убиты индейцами племени Хуаурани в Эквадоре. Похожая история произошла на острове Вануату, где аборигены убили, а затем съели миссионеров. Безусловно, в прошлом таких случаев было намного больше.